Глава двадцать восьмая Демид Никогда не приводил при Аманде девушек домой. Ираида не в счет. А тут поднимаюсь на лифте с дочерью. Катя с серьезным лицом держит за веревочку коробку с пирожными, а я сжимаю во вспотевшей руке букет. Мы смотрим друг на друга, и мне кажется, мое волнение передается дочери». После смерти Ираиды у меня испортились отношения с матерью. Все знали, что моя жена умрет. Я себя почти сумел убедить, что женился на ней из дружеских чувств, а не из-за предательства Евы. Протянул руку в беде. Но моя мама рассказывала на каждом углу сказку о нашей неземной любви. Верность жене я хранил недолго. Празднование Нового года в больнице положило начало моим служебным романам. Я задался целью стереть Еву из памяти, найти кого-то лучше неё. Коллеги ценили свои рабочие места, боялись гнева заведующей и падали в мои объятия мне под грифом «Секретно». Всех все устраивало. Спустя три месяца после похорон мама позвала меня к себе на разговор. Поставив передо мной чай и тарелку с тарталетками, наполненными икрой, она положила передо мной фотографию девы. Я закашлялся. Почему-то мне на память тут же пришел портрет Владимира Маяковского. При всей моей любви к этому поэту я мысленно посочувствовал барышне. «Это мужик или баба?» Издевательски спросил я. «Демид». Мама откашлялась и поправила ладонью свои белокурые локоны. «Это дочка Весоновых. Она скоро возвращается из Лондона». «И что? Ее некому встретить в аэропорту? Леонида Петровича лишили прав, а такси в городе отменили?» «Не ёрничай». «Да, Марианна крупновата, но она умна и обходительна в общении. Родители дают за ней хорошее приданное». Я вскочил со стула и разорвал фотографию. «Я хорошо зарабатываю. Оставь меня уже в покое». «Это отличная партия!» Мама будто не слышала меня. «Вот и женись на ней. В Голландии разрешены однополые браки» швырнул обрывки фото на стол и ушел, хлопнув дверью. Месяц мы не разговаривали. Вернее сказать, я не отвечал на ее звонки. Тогда Аманда заявилась в мой дом с чемоданами. Она оккупировала одну из комнат с выходом к бассейну и сказала, что решила переехать ко мне и вести хозяйство. Разговоры ни к чему не привели. Пришлось действовать радикально. Чемоданы с грохотом вылетели за ворота, Аманда, надув без того накачанные гиалуроном губы, выкатилась сама. С тех пор мать больше не лезла в мою жизнь. Томясь желанием узнать, с кем я сплю, она действовала либо через мою начальницу, либо через знакомых. Аманда иногда заявлялась ко мне домой, но уже не пикирующим бомбардировщиком, а с видом «Я же мать королева». Со скучающим видом она выслушивала мои новости о работе и, уточнив язвительно, не сменил ли я ориентацию, уезжала. «Какой красивый колокольчик!» Катя прислушалась к мелодичной трели за дверью и лаю Летиции. «Приехали?» Аманда открыла нам с такой радушной улыбкой, что я даже напрягся. Катя перешагнула порог и протянула коробку бабушке. «Ваши любимые клеры, мадам». «Аманда, зови меня просто Аманда». И снова сияющая улыбка. Мама подхватила пирожные и умчалась на кухню. Катя присела на корточки перед скачущей Летицией, и вытянула ладошку. «Сидеть!» Собака, высунув язык и не переставая махать хвостом, уселась. «Дай лапу!» Летиция вскочила и снова заскакала вокруг Кати. Аманда вернулась из кухни и с интересом уставилась на внучку. «Сидеть!» Настойчиво повторила Катя. Собака снова уселась перед ней. «Дай лапу!» Летиция склонила голову на бок и протянула лапу. – Молодец! Катя пожала ее и, порывшись в кармане, вытащила из него засохший кусочек сыра. Отломив кусочек, она протянула лакомство собаке. Та быстро проглотила его и снова протянула лапу. Катя почесала Летиции над носом и улыбнулась. – Хватит с тебя! «А ты с характером», – протянула Аманда. Катя поднялась и явно подавила желание вытереть пальцы об себя. «Где можно руки помыть?»